Часть восьмая Жизнь, суета, полна забот, Любовь, вражда, всему черед. Жизнь коротка, умчится прочь, И на века настанет ночь. примечание Стихи Альфреда Мюссе. Свенгали умер от разрыва сердца. Рана, нанесенная ему рукой Джеко, очевидно, не имела, если можно верить выводам следствия, решающего влияния на его болезнь сердца и не ускорила его кончины. Но Джеко привлекли к суду в Олд Бейли и приговорили их к каторжным работам на шесть месяцев. Приговор этот, если мне не изменяет память, вызвал много толков. Таффи вторично виделся с ним,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 Иногда ее навещали Лори Мер, Антони и Грек. Это богемное трио образовало нечто вроде веселого придворного кружка трельби. Лори Мер, Антони, Лерт и Билли делали мелым и карандашом прелестные наброски ее головы, теперь столь знаменитые, так чудесно передающие ее красоту и столь непохожие друг на друга. Трельби в изображении четырех совершенно различных талантов.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 Миссис Богот, как вкопанная, стояла у дверей, пристально глядя, сердечная мука отражалась у нее в глазах, на столь ужасно изменившуюся трильби, на девушку, чар которой она когда-то так боялась. Трильби, казалось, потеряла способность двигаться. смертвенно бледным лицом она воскликнула. «Боюсь, я не сдержала данного вам обещания, но все так неожиданно обернулась. Во всяком случае, теперь у вас нет оснований опасаться меня». При первых звуках ее голоса миссис Богот, непосредственная, порывистая и импульсивная, как и ее сын, бросилась к трельби, повторяя: « О моя бедная девочка, бедная моя девочка. рыдая она обнимала, ласкала и целовала стрелльби, усадила ее в кресло, сжимая в объятиях, как давно потерянное и вновь обрете дитя Я люблю вас теперь так же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 Миссис Богот, знавшая, конечно, о странной форме, которую приняла душевная болезнь трильбии, ничем не выдала обревавших ее мыслей, внимая, как эта дивная богиня песни, эта несчастная, безумная королева Соловьев бескорыстно радуется успехам ее сына. Бедная миссис Богот только что перед этим сошла к Билли, на Фицрой-сквер. Там она застала одного лишь Таффи,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 Несказанное очарование взгляда, голоса, движений, присуще только ей одной и во многократ возросшая за время ее необъяснимой душевной болезни, ее детское простодушие и кристальное самоотречение так восхищали и пленяли миссис Богот, обладавшую, как и ее сын, обостренной восприимчивостью и впечатлительностью, что вскоре ее единственным чувством к бедной увядающей лилии...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 в том числе разные бесприютные бродяги и грешники, у ног трельби, у ног прачки, натурщицы, бог знает кого, она, которая даже не слышала, как поет трельби. Поистине, это являло собой забавное зрелище. Миссис Богот не вернулась в Девоншир. Она осталась у сына, в его квартире на фицрой сквере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 и услышать ее благодарность она сохранила свою прежнюю своеобразную забавную манеру говорить о разных разностях и могла многое проказать о своих странствованиях, несмотря на то что в памяти ее были необъяснимые провалы которые как если бы они были заполнены представляли бы собой захватывающий интерес трильби никогда не уставала ни говорить ни слушать оилье Тема эта также никогда не утомляла миссис Богот. Они без конца разговаривали о нем. Затем следовали воспоминания детства. Однажды в одном из ящиков комода миссис Богот нашла выцветший дегеротип, изображавший женщину с таким нежным, прелестным лицом и кротким взглядом, что у миссис Богот занялось дыхание. Это была мать стрельби,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 если бы не пристрастие отца к вину, о смерти своих родителей и маленького Жанно и так далее. Месяц Богот очень тронула и заинтересовала бесхитростная повесть стрельби, раскрывавшая многие необъяснимые черты характера этой удивительной женщины, которая, как выяснилось, приходилась, хотя и с изнанки, родственницей не более не менее как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 и герцогиня совершила свое путешествие понапрасну.